Учитель Гляйхен, заведовавший деревенской школой Вамзельвизе, был занят до пяти часов. В шесть он ежедневно отправлялся на прогулку, даже зимой, когда в эти часы было уже совсем темно. Он всегда шел по прямой тополевой аллее, которая вела в город, и неизменно встречал на своем пути худощавого седого человека в мягкой шляпе с двумя очаровательными золотисто-желтыми таксами. Оба останавливались и с четверть часа болтали друг с другом. Доктор, как называл этого человека гляхин передавал ему пачку газет и сверток с какими-то заметками. гляхин же вынимал из кармана рукопись и вручал ему. Потом они вместе отправлялись в город и исчезали в одном из доходных домов ткацкого квартала. Но это бывало редко не чаще, чем раз в две недели. Обычно гляхин тотчас же возвращался обратно в свой домик, где жил с больной женой, уже два года не встававшей с постели, и сыном, бойким 14-летним мальчиком. Вечера он проводил за работой. Такую жизнь гляхин вел уже много лет. Это было нелегко, но что поделаешь. Полночи он сидел над книгами и картами, заметками и газетами, полученными от доктора. Затем часами торопливо писал, всецело погруженный в свою работу, и списывал страницу за страницей. Отсюда, из своей маленькой мансарды, гляхин руководил всей подпольной контрпропагандой в округе. Письма, подписанные неизвестным солдатам, были только частью этой работы. Случалось, что для сна ему оставался лишь какой-нибудь час. До утра он, как зверь в клетке, шагал по комнате. Мысли о страшном положении Германии, о злосчастной судьбе немецкого народа не давали ему ни мгновения покоя. На одной стороне грозная Англия и могущественная Франция, пока еще не сказавшая своего слова «Америка» и загадочный сфинкс «Россия», На другой пустобрех и авантюрист, невежественный и бессовестный, который вызывает на бой все силы мира, катастрофа неминуема, ужас охватывал его. Ночи напролет раздумывал он над судьбою Вольфганга, все еще узника в Биркхольце, и без устали ломал себе голову над тем, как завязать с ним сношение. До сих пор это не удавалось, хотя они и сумели наладить систематическую связь с лагерем в Биркхольце. Но случай помог ему. Доктор, с которым он встречался на шоссе, обратил его внимание на снимок, появившийся в одной иногородней газете. Снимок этот наводил на мысль о Вольфганге. В иллюстрированном приложении к этой газете появилась фотография с надписью «Искусство в Биркхольце». Это звучало как насмешка. Жена коменданта позирует скульптуру. По-видимому, печальная слава Биркхольца повсюду вызывала слишком бурное негодование, и власти пытались успокоить народ. Искусство в Биркхольце. Гляйхен громко рассмеялся, что редко случалось с ним. В сильнейшем волнении он разглядывал фотографию. Полнотелая женщина с пышной, вызывающей прической, сидя в удобном кресле, позировала скульптуру. Незаконченный бюст все же свидетельствовал о том, что его лепила рука большого мастера. Судя по фигуре скульптора, намеренно отодвинутого на задний план, так что изображение вышло неясным, им мог быть только Вольфганг Фабиан. Глейхен... Много лет писал в газетах и журналах по вопросам искусства, он разыскал несколько своих наиболее удачных статей со множеством снимков и, внутренне смеясь, послал коменданту Биркхольца, сопроводив их потоком лестных уверений в преданности. Он, искусствовед гляхин покорнейше просил предоставить ему возможность ознакомиться с бюстом комендантши, который, несомненно, привлечет к себе внимание широких кругов. Расчет гляхина на женское тщеславие модели и на стремление коменданта к шумихе оправдался, и через несколько дней ему было дано разрешение явиться в Биркхольц. Он увидел печально знаменитый лагерь, страшный своей оторванностью от мира, но его быстро провели в роскошную, комфортабельную виллу коменданта, расположенную на опушке леса. Дежурный проводил его на верхний этаж, и глазам его представилась модель с ее вызывающей прической и Вольфганг в белой рабочей блузе. Здороваясь с дородной полногрудой дамой, гляхен высоко вскинул руку и громко произнес «Хайль Гитлер». Вольфганга он якобы просто не заметил. Комендант, к счастью, был занят служебными делами. Вольфганг тотчас узнал его и чуть-чуть улыбнулся, чтобы скрыть свое удивление. гляхин же едва узнал Вольфганга. Его густые волосы были коротко острижены, лицо со впалыми щеками выглядело страшно, во рту у Вольфганга недоставало нескольких зубов, вдобавок он слегка прихрамывал, руки его Так хорошо знакомые Гляхину казались руками скелета. Как искусствовед, Гляхин должен был, конечно, со всех сторон осмотреть бюст, так что позировавшей даме пришлось встать. — Вы сотрудничаете в биобахтер спросила дама с вызывающей прической. — Нет, — ответил Гляхин, — я пишу для крупных художественных журналов и позволю себе прислать госпоже-комендантше мои статьи. Это была довольно красивая добродушная женщина. До замужества она служила буфетчицей в баре. Вскоре ее голос донесся из соседней комнаты. Она обстоятельно беседовала по телефону с портнихой. Почти десять минут друзья говорили вполголос Услышав, как стукнула положенная на место трубка, они пожали друг другу руки, и гляхин стал усердно записывать что-то в свою книжку. Через несколько минут он ушел. На обратном пути он все время тихонько посмеивался, его глаза утратили мрачные выражения, и весь день, казалось, излучали свет. Только теперь он понял, как дорог ему Вольфганг. В тот же день он потратил два часа на то, чтобы добраться до Якобсбюля и передать Ретте поклон от Вольфганга а также сообщить, что профессор надеется на скорое освобождение. Затем он позвонил дамам Лерхе Шельхаммер, которым сообщил, что дал слово Вольфгангу Фабиану лично передать им привет. Его попросили прийти на следующий день под вечер. На завтра, после окончания занятий в школе, гляхин отправился в путь. «И вы в самом деле были в Биркхольце?» — крикнула ему фрау Беата, едва только он переступил порог комнаты. — Как же вам, скажите на милость, удалось туда проникнуть? Нам это показалось невероятным. — В каком состоянии вы нашли профессора? — перебила ее Крист. Обе они были в страшном волнении. — Вы должны нам все рассказать, господин Гляйхин. Слышите? — Все, все до мельчайших подробностей. — Гляйхен подробно рассказал им о своей рискованной затее и счастливой случайности, позволившей ему говорить с Фольгангом наедине. — Он был счастлив, что вы решились побывать у него в Якобсбюле, — сообщил Гляйхен. — Только мысль, что друзья меня не забывают, еще поддерживает во мне мужество, — сказал профессор. «Дамы прежде всего хотели знать, скоро ли его выпустят». «Да», — ответил он, это добродушная дама из бара сказала Вольфгангу, постарайтесь, чтобы Бюст был похож, тогда я попрошу начальника освободить вас». Бюст, между прочим, был бы давно готов, если бы она не изобретала все новые и новые прически, но последнее, кажется, удовлетворяет ее. «Да благословит Бог даму из бара!» — смеясь, воскликнула Кристо. «А война, господин гляхин спросила фрау Беата, когда они сели пить чай. «Что вы думаете об этой злополучной войне?» «Война!» — гляхин посмотрел на дверь мрачными серыми глазами. «Можно здесь говорить без опаски?» Фрау Беата рассмеялась. «Да», — отвечала она. «Здесь вы смело можете говорить». За подслушивание мои горничные получают пощечины, что не так-то приятно. — Хорошо, — сказал он и продолжал своим выразительным голосом, будто читая стихи. — Война. — Война проиграна. — Что? — крикнула криста Что вы говорите? Фрау Бята тоже воскликнула. — Что вы говорите? Вы с ума сошли? Улыбка мелькнула на губах гляхина покачав головой, Он отвечал совершенно спокойно. «Ничуть. Война проиграна. Это так же верно, как то, что реки текут в моря. Война ведется с помощью нефти, стали, идей. Всего этого у наших противников больше, чем у нас». Тут фрау Беата вскочила и, торжествуя, так стукнула ладонью по столу, что вся посуда зазвенела. «Подождите минутку!» — крикнула она. — Вот вы и попались в ловушку, господин Гляхин. — криста где письмо неизвестного солдата? — Это письмо рассылается многим в городе. — Я тоже получил его, — заверил Гляхин. — Оно мне знакомо. Фрау Беата положила письмо на стол перед Гляхином. — Как странно! — воскликнула она. — В нем сказано то же самое в тех же выражениях. «Что ж тут странного?» — улыбнулся гляхин «Я цитирую слова неизвестного солдата, потому что считаю их правильными, а правда лучше всего выражается одними и теми же словами». «Вы, значит, придерживаетесь того же мнения, что и неизвестный солдат?» — спросила Криста. «А наши успехи в Польше? А теперь и в Норвегии? Это, по-вашему, дело не меняет?» гляхин покачал головой. «Нет, нисколько». — сказал он серьезно, — война продлится еще годы. Англия и Франция — враги страшные и упорные. Совершенно бессмысленная оккупация Норвегии еще раз показала, что мы имеем дело с безмозглым дураком. Будь у генералов хоть капля разума, они должны были бы сегодня же заковать его в цепи. Но, к несчастью, разума им не надо». Они, видимо, полагают, что авантюра в Норвегии — это великая идея, осенившая гения, тогда как на деле это дилетантская затея фантазера, который не успокоится, прежде чем не прольет последнюю каплю немецкой крови. Польша стоила нам гораздо больше крови, чем было сообщено немецкому народу, А знаете ли вы, сколько десятков тысяч наших матросов погибло из-за норвежской авантюры? Знаете ли вы, сколько наших отважных юношей ежедневно задыхается, тонет, гибнет в подводной войне? Сколько их разорвано на куски гранатами? Сколько день за днем и ночь за ночью гибнет в воздушных боях? Мы истечем кровью капля за каплей». Криста с напряженным вниманием прислушивалась к мрачным выводам гляхина но фрау Беата рассердилась. Ей не понравился наставительный, непререкаемый тон гляхина но больше всего ее раздосадовала слепая доверчивость Кристы. — Только не вздумай принимать за чистую монету все, что говорит гляхин сердито сказала она Кристе. И задорно обернулась к Гляйхину. «Меня удивляют ваши рассуждения», — воскликнула она, насмешливо улыбаясь, — «вы, кажется, не допускаете и мысли, что люди, сидящие в правительстве, тоже о чем-то думают». «Нет», — решительно ответил гляхин В его голосе слышалось легкое недоумение. «Они ни о чем не думают. Только одному человеку в правительстве дано право думать, но этот один на ложном пути». Чем же это кончится? Она была очень взволнована и налила всем коньяку. Гляхин немного подумал, его глаза стали суровыми и печальными. Никто не знает, чем кончится. Ясно только одно это кончится катастрофой, сказал он спокойно и решительно. Криста беспомощно покачала головой. «Так неужели же не найдется никого, кто возьмет на себя великую ответственность?» «Никого», — так же спокойно и уверенно проговорил Гляхин. «Сейчас власть захватили люди, которые никогда ничего не имели и которым нечего терять. Промышленники, давшие им эту власть, наживают миллионы и миллиарды. Офицеры и генералы получают ордена, двойные и тройные оклады, поместья» никогда им не жилось лучше. Все они гребут деньги лопатой. А какой тут можно говорить ответственности, какое им дело до того погибает ли в день две тысячи или пять тысяч человек? А когда карточный домик наконец рухнет, азартные игроки пустят себе пулю в лоб, это и будет финалом трагедии. Граххин ушел, оставив обеих дам леррхи Шельхаммер, «В смятении и раздумии».